в той самой, где они впервые занимались любовью и в которой, возможно, был зачат их ребенок. Аманду больше не смущало, что когда-то эту кровать она делила с Мэтом. Теперь это была кровать ее и Джека, и ничья больше. И когда он начал медленно и нежно ласкать ее, она снова почувствовала себя желанной и любимой. Потом, лежа в объятиях друг друга, они говорили о том, что будут делать дальше, строили планы на будущее и размышляли о том, как им сказать детям о предстоящем событии. «Просто не могу дождаться, когда можно будет сказать им о том, что у нас будет ребенок. с облегчением рассмеялся Джек. «Интересно поглядеть, какие у наших детей будут лица. Конечно, наш последний семейный ужин не слишком удался» но это только цветочки по сравнению с той бурей, которая нас ждет. Он сказал это таким тоном, что Аманда тоже засмеялась. Да и что бы ни сказали дети, ничего уже нельзя изменить. «Ты меня любишь?» — спросила она неожиданно и повернулась к нему. «Очень. Ты даже не можешь себе представить, как сильно я люблю тебя», — уверенно ответил Джек. «Я люблю тебя больше всего на свете, больше самой жизни». «А почему ты спросила?» «Мне хотелось знать, достаточно ли сильно ты меня любишь, чтобы принести из холодильника мороженого?» Ответила она серьезно. И Джек, фыркнув, приподнялся на локти. «А у меня появилась замечательная идея», — сказал он. «Давай купим самый большой холодильник, который только есть на свете. Поставим его прямо в спальне и набьем его всеми существующими сортами мороженого». «Как ты на это смотришь?» «Это действительно очень интересная и свежая мысль», — согласилась Аманда, и Джек снова поцеловал ее. Но прошло еще довольно много времени, прежде чем они снова вспомнили о мороженом. Глава десятая. На этот раз они решили не обманывать себя и не рассчитывать на то, что их дети будут счастливы, выслушивать от них еще одну сногсшибательную новость». Обсуждая с Джеком этот вопрос, Аманда решила не готовить никакого особенного угощения, а просто пригласить детей к себе домой на коктейль. Этим они решали сразу несколько проблем. Семейный ужин предполагал долгое сидение за столом, всеобщую неловкость, тягостное молчание, бурные эмоции и обвинительные речи. Коктейль Раут, напротив, был коротким, почти официальным мероприятием — которая сводила неприятные последствия к минимуму, во всяком случае по времени. Аманде непременно хотелось объявить детям о своей беременности всем сразу, а там будь что будет. По крайней мере, на этот раз и она, и Джек были готовы к тому, что их новость будет воспринята в штыки. В назначенный день, ровно в четверть седьмого, приглашенные собрались в доме Аманды. Джулия приехавшая на этот раз без мужа, была приветлива и мила. Джен и Луиза держались настороженно. Джерри, как и в прошлый раз, старательно демонстрировал свой полный нейтралитет. Что же касалось Пола, то он держался с отцом намного приветливее, чем обычно. И Джек, улучив минутку, шепнул Аманде, как, оказывается, бывает полезно побыть с собственными детьми букой. «После этого», — заявил он, — они становятся шелковыми. На самом же деле оживление пола, равно как и напряженность Лу и Джен, объяснялись тем, что они все между собой обсудили и пришли к выводу, что Джек и Аманда хотят объявить им о своем намерении пожениться. Им это очень не нравилось, а Луиза прямо сказала, что хочет попытаться отговорить мать от этой глупости. Но, по крайней мере, они знали или думали, что знают, чего ожидать от впавших в старческий идиотизм родителей. Как и в прошлый раз, они расположились в гостиной, и Джек подал напитки. Себе и Полу он налил скотч, остальные пили вино, и только в бокале Аманды была безалкогольная шипучка, которая, впрочем, со стороны была похожа на с тоник Луиза первый пригубила вино, и пока остальные хранили вежливое молчание, решил начать без обиняков. «Окей!» — сказала она бодро. «Не буду делать вид, что не догадываюсь о поводе нашей встречи». «Так когда у вас свадьба?» «С чего ты решила?»